Москва по знакам зодиака. Карта Москвы очень похожа на зодиакальную карту. У Москвы кольца и 12 ворот, а у кольцевой линии 12 станций по числу знаков зодиака. От Кремля знаки отходят радиальными линиями к периферии, разделяя город на сектора. Проект астролога Безбородного, развивающий идеи Якова Велимовича Брюса, может помочь людям в ситуациях выбора места для покупки жилья, учебы, работы, где сделать карьеру, указать, где более конструктивно будут завязываться деловые или личные отношения. Центр столицы в пределах Садового кольца – это собрание всех знаков зодиака. Поэтому разные знаки на эту территорию реагируют по-разному. По мнению астрологов, для работы центр подходит овнам, тельцам, близнецам, стрельцам и весам. Причем последним трём везет здесь еще и в любви. Ракам и девам центр приносит неудачи, а львы и водолеи, наоборот, здесь в своей стихии. За что бы они ни взялись, всему сопутствует успех. В большей степени это относится к львам, которые могут иметь в центре столицы роскошный офис. Козерогов здесь может ожидать разочарование в личной жизни, а рыбы склонны совершать в центре города поступки, о которых долго жалеют. Как известно, Древние города строились, как правило, по астрологическим или астрономическим показателям, по кругам, спиралям, с радиально расположенными улицами и тому подобное. Москва – воплощение астрологических принципов в градостроительстве. Ее радиально-кольцевая структура заложена в древности – А в историческое время над планом строительства в Москве трудился небезызвестный граф Яков Брюс, приглашенный Петром I. Брюса в Москве боялись, и боялись потому, что считали его магом и называли колдуном Сухаревской башни. Но на самом деле он был выдающимся ученым и астрологом. Центром Москвы, как ни странно, Следует считать Кремль, а 12 секторов можно уподобить зодиакальному поясу. Проще ориентироваться по кольцевой линии метро, где нулевому градусу, то есть началу Овна, будет соответствовать станции метро Курская. Следующая остановка Таганская соответствует Тельцу и далее. Павелецкая – Близнецы, Добрынинская – Рак, Октябрьская – Лев, Парк культуры – Дева, Киевская – Весы, Краснопресненская – Скорпион, Белорусская – Стрелец, Новослободская – Козерог, Проспект Мира – Водолей и Комсомольская – Рыбы. Современные астрологи создали два принципиально различных варианта астрологической карты Москвы. Лина Саванская сгруппировала микрорайоны столицы по функционально-бытовому признаку и соотнесла их с двенадцатью знаками зодиака. А Павел Глоба со своими коллегами, пользуясь древними канонами авиастийской астрологии, наложил двенадцать секторов зодиакального круга на географическую карту города. Обратимся к карте Лины Саванской, составленной на основе методологии Российской астрологической школы, и процитируем ее автора. «Поскольку, входя в свободный рынок, мы до известной степени свободны и в выборе, где жить и в каком месте работать, не мешает знать, какая из частей столицы вам больше подходит». Так продолжает Саванская. Одна женщина жила 20 лет на юго-западе, и все мужья у нее как один были горькие пьяницы. А потом у нее умерла бабушка и оставила ей квартиру на северо-востоке. И тут тетенька вышла замуж за непьющего военного, и больше ей мужьев не понадобилось. Цитируется по газете «Ступени» от 16 января 1993 года номер 21. Не торопитесь снисходительно смеяться над нарочито примитивной трактовкой событий. Как известно из древних мистических текстов, генетические особенности каждого человека специфическим образом, так сказать, ориентируют его в пространстве, делая одни направления особенно перспективными, а другие тупиковыми. Если каждый из вас Уважаемые читатели поставят в центр географической карты мира место своего рождения, то, сравнив его с нынешним местом жительства или временного пребывания и сопоставив с предлагаемой ниже схемой, сможет понять, в сколь перспективные или бесперспективные условия он попал. Северное направление связано с прадедушкой по мужской линии. Южное с прадедушкой, папой маминого папы восточная с папой мамы вашего папы западная с папой мамы вашей мамы В северо восток с мамой папы вашего папы В северо запад с прабабушкой По женской линии. Юго-восток с мамой мамы вашего папы. Юго-запад с мамой папы вашей мамы. Переезжая из одного места в другое, мы можем менять соотношение ролей разных предков в своей судьбе. Это особенно важно для тех, в чьем роду есть и гениально реализовавшие себя предшественники и предки-неудачники. Разумеется, лучше находиться на направлениях, связанных с наиболее достойными представителями вашего рода. Впрочем, как показали наблюдения астрологов, у каждого человека имеется возможность вычислить для себя наиболее благоприятные районы города даже если ему ничего не известно о его предках и он не может определить свои так называемые лучшие и худшие стороны света оптимальным считается пребывание в регионе той же самой стихии которой принадлежит зодиакальный знак вашего рождения если вы родились под знаком льва стихии огня то для вас благоприятные районы льва овна и стрельца но в так называемых водных зонах знаки рака скорпионы и рыб, вам будет тяжеловато. Соответственно, тем, кто родился подводным знаком, придется испытать дополнительные трудности в так называемых огненных районах. Точно так же дисгармоничны взаимоотношения стихии воздуха, близнецы, весы, водолей и земли, телец, дева, козерог. Сочетание стихий огонь-земля И воздух-вода считается нейтральным, а огонь-воздух и земля-вода дает ощущение космической поддержки. Если вы планируете деловые контакты с сильным партнером, пытающимся перетянуть канат на свою сторону, назначайте переговоры в таких районах, которые подходят для вас больше, чем для него. Используйте силы Земли. Возвращаясь к астрологической карте Москвы, над которой работали астрологи Авистийской школы, скажу, они пришли к поистине сенсационным выводам. Им удалось установить точную дату основания города – 15 мая 793 года до нашей эры. Это было сделано с помощью специфических астрологических методов, на основе анализа всевозможных событий более позднего времени, пожаров и периодов расцвета, получения, потери и восстановления статуса столицы, а также по другим знаменательным датам, хорошо известным из истории. Ведь город, как и человек, имеет свою судьбу – рождение, развитие, расцвет, умирание. И эта судьба тесно связана с особенностями того пространства-времени, в условиях которого ему приходится существовать. Как рассказывают составители астрологической карты Москвы Павел Глоба, Т. свиридов и Ю. Мадиган, Москва является одной из зон наивысшей энергетической активности. Структура ее совершенна, так как застраивалась она по кольцевому принципу. Изначально были намечены 12 секторов, соответствующих 12 знаком зодиака. Центральный город Кремль, построенный в излучине реки на холмах, первоначально по форме напоминал голову тельца, под созвездием которого родился город. Город, построенный в согласии с космическими законами, благополучно обменивался энергией с окружающим миром, творчески реализовывал потенциал своего населения, стойко выдерживал неблагоприятные периоды. XX век наложил свои штрихи на лицо города. Несмотря на громадные перестройки, произведенные невежественными архитекторами, кольцевой план с 12 секторами сохранился по сей день. 15 мая 1935 года В месяц Тельца, в день рождения города, был открыт метрополитен. 12 станций кольцевой линии полностью вписываются в зодиакальные секторы Москвы и ныне являются их ключевыми пунктами. Первый знак зодиака Овен отвечает в астрологии за военное дело, плавку металла, изготовление оружия, деловое предпринимательство и спорт. И случайно ли, нет ли, в Овновском секторе города, расположенном вдоль шоссе энтузиастов и Измайловской ветки метро, станции Курская-Щелковская, расположились физкультурный вуз столицы, многочисленные заводы и военные заведения, исторически знаменитые Лефортовские казармы, Астрологическая специфика района запечатлелась в таких названиях улиц, как Солдатская, Красноказарменная, улицы Металлургов и сталеваров В диаметрально противоположном Овну секторе города, расположившемуся вдоль Кутузовского проспекта и Филевской линии метро, станции Киевская-Крылатская, нет такого изобилия промышленных предприятий. Зато имеются важнейшие учреждения, находящиеся под покровительством весов, знака партнерства и миротворчества, равновесия и компромиссов. В весовском секторе столицы расположились Верховный суд, Центр международной торговли, Министерство иностранных дел. Взглянув на любой из 12 знаков Зодиака на карте Москвы, мы увидим, что он, так сказать, притянул к себе вполне определенный тип учреждений. Так, научно-технический прогресс, освоение других миров, макромир, микромир, космическое пространство и электронные средства связи курируются в астрологии знаком Водолея. И именно этот знак Зодиака проецируется на район Всероссийского выставочного центра, бывшая ВДНХ, где разместились телецентр Останкино, музей космонавтики, гостиница «Космос», аллея космонавтов, ракетный и звездный бульвары. Со знаком Льва связаны все наиболее помпезные светские мероприятия. И действительно, именно в Львином секторе расположилась одна из наиболее масштабных и помпезных частей города. Знаменитые черемушки, великолепный Ленинский проспект, по которому часто проезжают почетные эскорты, сопровождающие высших должностных лиц и особ королевской крови. Скорпион, знак смуты и смутьянов, проецируется на известную своими баррикадами красную пресню. С этим зодиакальным знаком астрологи также связывают коллективную, магическую и ядерную энергию. Можно ли считать чистой случайностью тот факт, что именно в этом секторе столицы расположились Курчатовский институт, Ходынское поле и площадь Восстания? Напомним, что развитие Скорпиона всегда идет через саморазрушение и возрождение на качественно новом уровне. Поэтому Скорпион неадекватно реагирует на наиболее благоприятные и торжественные ситуации. Исходя из астрологических канонов, можно утверждать, что трагедия на Ходынском поле была отнюдь не случайной. Как не был случайным и тот факт, что, несмотря на многолетние попытки отцов города выселить московский зоопарк на окраину города, он остался на прежнем месте. Можно также утверждать почти наверняка, что, несмотря на разгоревшиеся споры о дальнейшей судьбе московских скульптур Зураба Царители, его памятник на Тишинской площади будет стоять достаточно долго. Стрелецкий, сектор столицы, как и следовало ожидать, оказался связан с дальними странствиями и путешествиями, а также с искусством управлять лошадьми. Один из главных символов стрельца – херон, получеловек-полуконь. В этом районе Москвы издревле располагались Ямщицкие Слободы, Ямское поле, а впоследствии ипподром, аэровокзал, Академия имени Жуковского, Авиационный институт и Министерство гражданской авиации. Названия улиц также напоминают о бегах и скачках. тверские ямские, Беговая, Скаковая, улица Ямского поля. Близнецы по астрологическим канонам связаны с перемещением на ближние расстояние И в этом секторе Москвы расположились автомобильный завод имени Лихачева и автомобильный рынок Южный порт. Со знаком Рака астрологи связывают дом, центральную нервную систему, историю и генеалогическое древо. В районе столицы находится клиника неврозов имени Соловьева, больница имени Кащенко. Здесь же нашел свое пристанище единственный в России музей кошки – животного, которое, по существующему древнему поверью, приносит счастье в дом. Совсем недавно музей кошки переехал на Ордынку. козерог в астрологии обозначает «замкнутость». Ограничение, аскетизм, целесообразность действий. На географической карте Москвы этот регион проявлен слабо, однако характерно, что соответствующая к озерогу станции метро Новослободская дольше других станций кольцевой линии оставалась замкнутой, ограниченной в своих функциях, лишенной перехода на радиальную линию отчетливо проявились на астрогеографической карте столицы районы Девы и Рыб. Зодиакальным знаком Девы связаны рациональность, обработка информации, забота о здоровье и сохранении целостности, внимание к мелочам. И словно нарочно вдоль ветки метро от парка культуры до юго-западной расположились многочисленные лечебные заведения – Институты имени Сеченова и Пирогова, Министерство обороны, сохранение целостности страны, Московский университет. В названиях проспектов и улиц много имен ученых – Коперника, Лобачевского, Мичурина, Ломоносова, Вернадского. у рыб в астрологии соответствует таинственность и преображение проникновение в тайны бытия и познание глубин человеческой психики. В астрологии используются особые принципы классификации, и поэтому центральная нервная система относится к знаку рака, а исследование психики – к рыбам. Сюда же относится мореплавание. В этом районе города мы находим улицу «Матросская тишина», Преображенскую площадь, сюда же попала станция Тайнинская, где много веков назад прятался царь Иван Грозный. На рыбьей территории находилась и первая судоверфь Москвы.